Прекрасные произведения искусства, как и подобало их Сану, занимали весь второй этаж особняка, который Элиама Гюс отделал заново, если бы вы только знали, с какой роскошью. На окнах висели портьеры из чудесной венецианской золотой парчи, пол устилали великолепные ковры мануфактуры Савонри, картины около ста полотен были вставлены в роскошные рамы, искусственно позолоченные мастером серве, единственно добросовестного среди парижских позолотчиков, которого он сам научил золотить английским золотом, значительно превосходящим по качеству материал французских золотобитов. Серве был художником, столь же страстно влюбленным в искусство позолоты, как Тувенен был влюблен в свое переплетное мастерство. Все окна в этом помещении были снабжены ставнями, обитыми листовым железом. Сам Элиам Магюс устроился на третьем этаже в двухкомнатной мансарде, убого обставленной всяким хламом и насквозь еврейской, ибо и на старости лет он жил все так же, как и в молодости. В первом этаже, отведенном под картины, перепродажей которых Магюс все еще занимался, и загроможденным ящиками, прибывавшими из-за границы, помещалась огромная мастерская, где я постоянно работал, причем почти исключительно до Море, Муре, самый искусный из наших реставраторов, услугам которого не мешало бы прибегнуть в музей. Там же находились и комнаты дочери бывшего Антиквара, озарившей своим появлением на свет его старость прекрасной, как и все еврейки, если они сохранили в чистоте свой благородный восточный тип. Ноэми жила под присмотром двух верных служанок евреек, и под охраной польского еврея Абрамки, сторожившего вход в этот безмолвный, мрачный и безлюдный дом. Этот самый Абрамка, по совершенно невероятной случайности, оказался в свое время замешанным в польских событиях, и Элиама Гюс спас его из корыстных побуждений. Теперь Абрамка жил в сторожке с тремя свирепыми псами Ньюфаундлендом, Пиренейской овчаркой и английским булгертом. Приняв такие меры предосторожности, старый еврей мог быть спокоен, мог без всякого страха надолго отлучаться из дому, спать крепким сном и не опасаться покушений ни на дочь, главное свое сокровище, ни на картины, ни на золото. Абрамка прошел школу старого еврея, занимался ростовщичеством в своем квартале. Каждый год он получал на 200 франков больше жалванья, но знал, что в своем завещании магизм, не отказывает ему ни гроша. Абрамка никому не открывал двери, не посмотрев предварительно сквозь забранное крепкой решеткой оконц. Этот превратник, равный по силе Геркулесу, боготворил старика Магюса, как Санчо Панса боготворил Дон Кихот. По приказу предусмотрительного еврея собак, запиравшихся на день, не кормили. Ночью Абрамка выпускал псов одного в сад, где он не отходил от столба, наверху которого был привязан кусок мяса, другого — во двор, где стоял такой же столб, а третьего — в прихожую первого этажа. Вы легко поймете, что псов, которым уже по их собачьему инстинкту положено стереть дом, самих стерег голод. Они не покинули бы своего поста даже ради самой красивой суки, не отошли бы от мачты с призами, чтобы свести приятные знакомые. Если появлялся чужой человек, все три собаки воображали, что он покушается на их кусок, который Абрамко спускал со столба только утром. В такой дьявольской выдумке было одно огромное преимущество. Собаки никогда не лаяли. Изобретательный еврей превратил их в хищников, столь же злых и коварных, как магикане. Вот что случилось однажды. Полная тишина в доме, придала смелости неким злоумышленникам, и они решили, что без труда обчистят кассу старого еврея. Один из шайки, которого отрядили на разведку, перелез через ограду и собирался спрыгнуть в сад. Бульдог не залаял, хотя сразу почуял вора, но как только тот спустил ногу, собака отгрызла ему ступню и тут же ее сожрала. Вор нашел в себе силы перелезть обратно, На огрызке ступни доковылял до своих приятелей и свалился без сознания, а они на руках унесли его домой. Судебные ведомости не приминули сообщить в отделе парижских происшествий об этом любопытном ночном эпизоде, но никто ему не поверил.